еще более прекрасная в движениях, чем в тягостной неподвижности чудесным образом созданного живого тела. Он видел пыль на ее ногах, готовых идти дальше, и отдельные за маленьким ухом волосы, похожие на лучистый наряд колосьев. Радость и тоска держали его в нежном плену. «Доггер, вы деспот», — сказал Амон. «Можно ли больнее, чем вы, ранить сердце?» Он топнул ногой. "Я брежу", вскричал Амон. "Так немыслимо рисовать. Никто, никто на свете не может, не смеет этого". Ещё выразительнее, полнее, глубже глянули на него настоящие глаза женщины. Почти испуганный, с сильно бьющимся сердцем, задёрнул Амон картину. Что-то удерживало его на месте. Он не мог заставить себя пройтись взад-вперёд, как делал обыкновенно в моменты волнения. Он боялся оглянуться, пошевелиться. Тишина в коеи слышались лишь собственные его дыхание и потрескивание горячей. Тишина в коеи слышались лишь собственные его дыхание и потрескивание горящей свечи была неприятна, как запах угара. Наконец, превозмогая оцепенение, Амон подошёл к третьему полотну, обнажил картину, и волосы зашевелились на его голове. Что сделал Доггер, чтобы произвести эффект кошмарной, способной воскресить суеверие? В том же повороте стояла перед Амоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью, встретились его глаза. Страшно, с непостижимой яркостью, Встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо, иначе блеснули зрачки, рот с выражением зловещим и подлым готов был просиять мерзлительной улыбкой безумия. А красота чудного лица стала отвратительной. С свирепым, жадным огнём дышало оно, готовое душить, сосать кровь. Вожделение, гада и страсти дьявона заряли его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства. и беспредельная тоска охватила Амона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полураскрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими. Прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы. Глубоко вздохнув, Амон отпустил шнурок. Занавесь, шелестя, ринулась вниз, и он не могла, И показалось ему, что под падающей складки вынырнуло и спряталось подмигнув дьявольское лицо. Амон отвернулся. Папка, лежавшая на столе, приковала к себе его расстроенное внимание своими размерами. Большая и толстая. Она, когда он раскрыл ее, оказалась полной рисунков. Но странные и дикие были они. Один за другим просматривал их Амон, пораженный нечеловеческим мастерством фантазии. Он видел стаи воронов, летевших над полями роз, холмы, усеянные, как травой, зажжёнными электрическими лампочками, реку, запруженную зелёными трупами, сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи, кабачок, битый, кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами, сад, где росли пуская могучие корни виселицы с кознёнными, огромные языки кознённых виселицы до земли, и на них раскачивались хохоча дети. Мертвеццов читающих в могилах при свете гнилушек. Мертвеццов. Полж... Мертвеццов Мер... читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты. Бассейн полный бородатых женщин. Сцены разврата пиршества людоедов в свижующих толстика. Тут же из закотла подвешенного кочегу торчала рука. Одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные с красными усами, синими шевелюрами, одноглазые, трёхглазые и слепые. Кто ел змею, кру... кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал и из глаз его падали золотые украшения. Почти все рисунки были осыпаны по костюмам изображения золотыми блёстками, исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Амон. Дверь стукнула. Он отскочил от стола и увидел Догера. Глава восьмая. Объяснение.